«Чтобы похороны состоялись завтра утром», — прошептала она. «Слава тебе, Господи!» — воскликнула мамушка. «Да как же это? Не кричи так! Он сейчас заснет. И еще, мамушка, скажи, мисс Скарлетт, что я буду здесь всю ночь, и принеси мне кофе, принеси сюда».